Глава восьмая «Теперь ты понял меня, как за последние пятьсот лет испортился мужчина!» «А что ж ты хочешь, дорогая? За пятьсот лет испортится не только мужчина, а что угодно!» Летучая мышь «Ты чего?» — удивился черно белый кошак по имени Сильвестр «По нему же видно, что он безобидный вообще!» Непонятно даже, чего его такого спокойного охранником поставили. «Безобидный?» Я искренне надеялась, что мой голос не дрожал. «Это же кости! Неизвестно чьи!» Тут сладко спавший скелет зевнул так, что чуть не вывихнул челюсть, и сел, прикрывшись одеялом. Кажется, я взвизгнула и отпрыгнула еще на несколько шагов, чуть не наступив на кошачий хвост. «Ой!» — прозвучал неожиданно приятный мужской голос. «Вы кто, юная леди?» — говорил явно обнаруженный нами скелет, но каким образом он это делал, я понять не смогла, да и, честно говоря, не очень пыталась. Это все же, наверное, ближе к некромантии, а ее у нас в колледже не преподавали. Тем не менее, быть невежливой мне тоже не хотелось. Я Тереза Бриджес, новая экономка Маунтин Кастл, представилась я в очередной раз. Меня наняла леди Натали Колтон-Ротта. Натали, Натали, скелет задумчиво поскреб костяным пальцем нижнюю челюсть. Не помню такую. Хотя, кажется, так звали юную супругу молодого Даниэля, племянника хозяина. Сейчас-то она, наверное, уже взрослая леди. Лет-то сколько прошло? — Я бы сказала, что она уже даже пожилая леди, — осторожно уточнила я. Во всяком случае, мне так показалось. — Очень, очень может быть, — не стал спорить скелет. — А что же она сама не приехала? Судя по состоянию замка, сюда уже очень давно никто не приезжал. Не удержалась я, и скелет печально покачал головой. Не сочтите меня невежливой, но... Тут я замялась. Вы кто? Ох, да что же это я? Неожиданно воскликнул скелет и, завернувшись в одеяло, заметался по шкафу. Да где же он? Ух ты ж беда какая! А! Вот он! Тут он извлек откуда-то из угла когда-то, несомненно, роскошный камзол, расшитый золотом, и натянул его на себя. Быстренько застегнул на все пуговицы. Как он умудрился это сделать, я так и не успел рассмотреть. Вытянувшись во весь рост, он щелкнул костяными пятками и бодро отрекомендовался: Позвольте представиться: Сильвио Розетти! В прошлом дворецкий, а сейчас сторож. «Очень приятно», — ответила я и машинально присела в реверансе. «Я, как уже сказала, новая экономка Тереза Бриджес». «И мне очень-очень приятно», — склонил голову в вежливом поклоне скелет. «А кто кроме вас сейчас в замке, госпожа Тереза?» «Никого», — честно ответила я, но, подумав, уточнила. Есть, правда, домовой и несколько говорящих котов. А еще лорд Серджио Ротта, но он ушел в деревню. «Серджио?» — бывший дворецкий задумался. «Это такой высокий, с седыми усами?» «Нет. Конкретно этот лорд Серджио молодой, черноволосый и без усов. Вы, скорее всего, его не застали. А может, он вообще тут раньше не появлялся? В смысле, когда... «Я совсем запуталась, господин Розетти». «Ничего страшного», — махнул костлявой рукой скелет. «Давайте лучше решим, какую работу вы можете поручить мне. Соскучился я без дела. Скучно просто лежать и караулить дверь, которая никому и не нужна, в общем-то. Но работа есть работа». «А разве вам не надо дальше охранять?» Ну, то, что вы тут сторожили столько лет. Нет, теперь не надо. Скелет подумал и решил прояснить ситуацию. Я должен был сторожить дверь до тех пор, пока в замке не появятся новые хозяева. Так решил лорд Джакома. Потом я должен показать им лабораторию, библиотеку и сокровищницу. А вот что должен потом делать я сам, лорд Джакома не уточнил. Но вы ведь найдете для меня занятие. Бери, Тереза Бриджес, не прогадаешь. Раздалось из-за шторы. Идеальный работник. Кормить не надо. Жалование платить тоже. Плохо разве? Но я не хозяйка, я только экономка, честно предупредила я. Так что вряд ли вы можете показать мне ту же сокровищницу, правда? Библиотека и лаборатория меня, конечно, очень даже интересуют, но вот имею ли я право. Пожалуй, что и так. Огорченно вздохнул скелет. Но что же делать? Вы меня разбудили, значит замок позволил вам это сделать, иначе вы просто не открыли бы шкаф, понимаете? Не очень, честно призналась я. Но сейчас главное не это. А что? С живейшим интересом спросил скелет, аккуратно выбираясь из шкафа. «Скажите, мистер Розетти...» «Просто Сильвио, дитя мое, к чему эти условности?» Остановил меня скелет, а я на секунду крепко-крепко зажмурилась, старательно пытаясь принять тот факт, что скелет дворецкого, который мертв уже, создатель знает сколько лет, предлагает мне звать его просто Сильвио. Безумие какое-то, честное слово. Говорящий коты, домовой и, как вишенка на торте, трудолюбивый скелет, соскучившийся по работе. И кто сказал, что это все сюрпризы? Вот именно, никто не говорил. Тогда я просто Тереза, заставила я себя улыбнуться. А работу мы тебе организуем, можешь не переживать. Ее тут хватит на всех. И еще останется. «Очень хорошо!» Скелет довольно потер костяные ладошки. «Не привык я бездельничать. При лорде Джакомо никто без дела не сидел, да и сам он все время был чем-то занят. То с загорцами встречался, то с колдунами, то делами фермы занимался, то зелье какое придумывал, а то и заклинаниями разными баловался». «А почему сторожить этот никому ненужный, как ты говоришь, вход, поставили именно тебя?» Лорд Джакомо, когда умирал, то сказал мне. Совершенно спокойно стал рассказывать скелет, картинно прислонившись к шкафу. «Ты, — говорит Сильвио, — как почувствуешь, что время твое пришло, то вот сюда ложись. Только эликсир выпить не забудь. Это, — говорит, — ненадолго». Наследники объявятся, шкаф откроют, и твоя служба закончится. А дальше, говорит, как сам с ними договоришься. То ли служить в замке продолжишь, то ли упокоить окончательно попросишь. Только я сразу сказал, что в замке потом останусь. Упокоиться-то я всегда успею, а так новым хозяевам от меня много пользы может быть. Я же тут все знаю, каждый камешек, каждую лесенку — Каждый укромный уголок. Ху. Это действительно очень полезные и важные знания, не смогла не согласиться я. А то я пока только путь на кухню нашла и комнаты по соседству с этой, кладовку в ванную и ту, из которой лестница в подвал идет. Так это как раз спуск в лабораторию и есть. Радостно сообщил Селию и тут же уточнил. А скажи, Тереза, Ты случайно в косметических зельях не разбираешься? Глубокомысленно глубокомысленно протянула я, судорожно пытаясь сообразить, каким образом этот навык может заинтересовать Сильвию. Вообще-то разбираюсь, даже неплохо. У меня в соседней аптеке кремы и притирки охотно брали, но я могла их делать только в лаборатории колледжа, потому что у мисс Камилы в доме неудобно было этим заниматься. Запах, да и вообще... — Чудесно! — Сильвио отлепился от шкафа и танцующей походкой направился в мою сторону. — Тогда ты наверняка сможешь сварить для меня пару зелий, правда? — Для тебя? Я даже не пыталась скрыть изумление, и скелет решил прояснить ситуацию. — За время нахождения в шкафу я наверняка стал хуже выглядеть. В голосе Сильвио слышалась искренняя обеспокоенность. А ведь я всегда чрезвычайно внимательно относился к своей внешности. Особенно, когда на кухне появилась эта рыженькая проказница Белинда. Ух, что за девушка была. Пончик, шалунья, озорница. А то, что ты за время лежания в шкафу превратился в скелет, тебя не смущает? Абсолютно. Настоящий мужчина, он, знаешь ли, в любом состоянии должен за собой следить. — наставительно изрек Сильвио. — Например, если кость натереть специальным составом, она приобретет изысканное сияние, матовое такое, элегантное. Понимаешь? — А кого ты собрался очаровывать? Я, кажется, уже почти утратила способность удивляться. Видимо, просто исчерпала лимит. — Ну, во-первых, мне самому приятно, когда я хорошо выгляжу. Начал загибать пальцы, точнее костяшки, скелет. Во-вторых, никогда не знаешь, кого судьба может привести в замок. В-третьих, ты тоже мила и очаровательна. В-четвертых, стоп! Я подняла руку, и Сильва послушно замолчал. Достаточно озвученных причин. Хорошо, как только я разберусь со срочными делами, мы пойдем в лабораторию, и я посмотрю, что там и как. «Договорились?» «Конечно, Тереза!» С воодушевлением закивал скелет. «Кстати, это ты тут порядок навела?» «Ну, не коты это точно!» Фыркнула я, а за шторы кто-то обиженно зашипел. «Я же и приехала для того, чтобы привести замок в порядок, так что пока одну комнату сделала и печь слегка почистила, чтобы можно было хотя бы переночевать» и иду приготовить. Но теперь у меня есть замечательный помощник в твоём лице, так что дело должно пойти. Веселее». Я не знала, может ли Сильвию видеть Рассела, поэтому от подробностей воздержалась. «Можешь полностью мной располагать», — ответил Сильвию, и в его голосе появились новые бархатистые нотки. «Я весь, весь к твоим услугам. Ты меня понимаешь?» «Значит так, я сделал вид, что не слышу откровенного веселья, царящего за шторой. Давай определимся сразу. Мы с тобой не можем быть никем, кроме друзей и партнеров. Никаких иных отношений нет и быть не может. Я, знаешь ли, предпочитаю мужчин живых». «А вот сейчас было обидно», — укоризненно покачал головой Сильвия. Моё нынешнее состояние, конечно, создает определенные сложности, но даже оно не может мне помешать быть твоим рыцарем и верным поклонником, Тереза. Ну а потом, лет через сто, сто пятьдесят, мы могли бы вернуться к этому разговору. Через сколько? Ладно, через полтора столетия можно и вернуться. Полагаю, к тому времени я буду в таком глубоком маразме, что мне будет уже все равно. — С чего бы это? — совершенно искренне удивился Сильвио. — В этих местах даже люди живут намного дольше, чем в других городах. Только про это никто не знает, иначе тут давно понастроили бы замков и дворцов. Вот лорду Джакомо сколько лет было, когда он умер? Как ты думаешь? — Сто? Я назвала цифру, которая была, конечно, завышенной, но в пределах реального. — 146! — торжественно провозгласил Сильвио и добавил. — А если бы он прислушался к моим советам по поводу правильного образа жизни, то прожил бы еще полсотни, как минимум. — А сколько было тебе, когда ты... Тут я замялась, не зная, как сказать, чтобы снова не обидеть дворецкого. «О, сущие пустяки!» Сильвия небрежно махнул рукой. «Всего сто три. Я бы сказал, возраст зрелости, когда начинаешь ценить не столько э, количество, сколько качество. Ну, ты меня понимаешь?» «Думаю, что да», — поспешила согласиться я, опасаясь, что скелет, соскучившийся по общению, ударится в подробности. Ох, как дождь начался, вдруг перескочил на другую тему сильвио. Тот у меня правую ключицу ломит. Старость она такая, да! раздался из-за шторы ехидный голос черно-белого сильвестра. Смотри, не рассыпься, рыцарь! И вовсе это не старость! Тут же гордо выпрямился сильвио. Это свойство организма предсказывать погоду. Уникальное, между прочим. Мы так и поняли. Хихика не стало громче, но из-за шторы по-прежнему никто не показывался. Оставив скелет выяснять отношения с прячущимися кошаками, я вышла из комнаты и выбралась на крыльцо. На улице действительно шел сильный дождь, так что ни о каком походе в деревню и речи быть не могло. Да и устала я, если честно. Ужасно просто. Так что, поразмыслив, я решила сделать себе очередную чашку какао, съесть часть печенюшек, что дала мне с собой мисс Камила, и завалиться спать.